Глава одиннадцатая Ежевечерне доктор Литтл приходит с новой таблеткой и целой бандой охранников и санитаров, которые помогают протолкнуть ее мне в горло. Каждый раз сопротивляюсь, и после нескольких минут борьбы они неизбежно прибегают к уколу. По ночам сплю мертвецким сном, а по утрам выплываю из бездонной изначальной бездны. Доктор Литтл ведет меня в коридор в сопровождении самого крупного санитара, какого мне доводилось видеть. «Майкл, хочу вам кое-что показать». Идем к двери, но я останавливаюсь, не доходя до входа в Сестринскую. Оконный проем, в котором прежде виднелась лишь часть монитора, теперь оснащен монитором большего размера и компьютерными динамиками. Кроме того, вижу радиоприемник с часами и телефон. Входная дверь внешне никак не изменилась, но я опасаюсь подходить к ней ближе. Доктор Литтл поворачивается, улыбается и манит меня рукой. — Подойдите. — Нет, спасибо. Он сцепляет руки и стоит самодовольным видом. — Именно то, чего я и добиваюсь, — говорит он. — Как видите, мы усовершенствовали систему безопасности. Кот теперь меняется ежедневно, а знаем его лишь я и дежурная сестра. Любой, кто проходит через эту дверь, должен попросить открыть ее, что не только снижает опасность утечки информации, но и имеет дополнительный полезный эффект. Каждый раз, когда дверь открывается, рядом находятся как минимум двое. К тому же два человека закрывают от вас пульт. Он показывает на полку с электронными приборами. Все это, конечно, не представляет никакой опасности, но у нас есть ощущение, что техника заставит нашего первого кандидата на побег То есть вас держаться отсюда подальше. Возможно, со временем при надлежащем медикаментозном и терапевтическом лечении ваш страх перед электроникой так или иначе пройдет. Он улыбается, а громадные глаза за стеклами очков светятся безумным сиянием. Осторожно тянусь к приборам. В руке по мере приближения к ним начинается зуд, едва заметная дрожь. Быстро отдёргиваю ее. А кот где-нибудь записывается Этого мы вам, конечно, не скажем. Но если где-то по ту сторону дверей, то какая разница, знаю я или нет? Майкл, вы очень изобретательный человек. Даже эти ограниченные сведения, при условии, конечно, что они соответствуют действительности, могут стать основой нового плана побега. Полагаю, вы уже начали его обдумывать. Он улыбается. Смотрю на него пытаюсь увидеть на лице еще что-то, кроме улыбки, которая приводит в бешенство. Неужели он громоздит одну ложь на другую, чтобы только запутать меня? Неужели ей в самом деле так опасен? Да, один раз мне удалось бежать, но ведь недалеко, да и вреда никому не причинил. Но что, если он так не думает? Если безликих на самом деле не существует, и они не более чем галлюцинация, то беспокоит что то иное очень сильно беспокоит не таясь я заглядываю ему в глаза расскажите о хоккеисте он щурится. Лоб бороздят морщины хотя улыбка и не пропадает зачем это вам о нем все говорят и на вашем столе фотографии его жертв боюсь рассказывать не о чем кроме уже известных фактов какое отношение он имеет ко мне к вам Подхожу к нему ближе, бросаю настороженный взгляд в сторону электроники. «Думаете, это я? Я убил всех тех людей. Поэтому держите меня здесь!» Доктор Литтл улыбается и качает головой. «Майкл, вы далеко не единственный мой больной. То, что вы случайно увидели на моем столе, не обязательно имеет отношение к вам. Но у них нет лиц. Конечно, это имеет отношение ко мне. Я, как их увидел, сразу сложил два и два и вы, конечно, понимаете, что по-другому поступить я не мог. Да, тут существуют некоторые поверхностные связи, но это ерунда. ФБР попросила просмотреть их досье. У меня нет опыта составления психологических портретов преступников, но я лучше других знаком с местным психиатрическим сообществом. Они решили, что я могу найти какие-то аналогии. Он снова улыбается. Пока ничего не нашлось ничего кроме меня». «Возможно». «Делаю еще шаг вперед». «Вы мне не все говорите». Он открывает рот, собираясь ответить. Но в этот момент моя голова взрывается от боли. Электронные динамики вдруг поднимают пронзительный визг зажимая уши, стараясь удержаться на ногах. Поблизости звонит телефон. Чьи-то руки поддерживают, не давая упасть, а тело превращается в клубок боли. Кто-то тащит меня по коридору в общую комнату, и боль мгновенно стихает. К тому времени, когда опускаюсь на стул, в голове проясняется, насколько это позволяет квитиопин, от которого там постоянный туман. Поднимаю взгляд и вижу с одной стороны доктора Литтла, а с другой — громилу санитара. Комната пляшет перед глазами. — С вами все в порядке? — спрашивает санитар. — Что вы со мной сделали? ничего доктор Литтл Выглядит удивленным. Зазвонил мой сотовый телефон, и это вызвало у вас острую реакцию. Головная боль началась до звонка. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох, чтобы замедлить сердцебиение. Это была реакция не на телефон, а на верещание динамика, словно звуковая атака. Вы намеренно меня отключили. — Это мобильник верещал, — сообщает санитар. Открываю глаза и изумленно смотрю на него доктор Литтл делает то же самое. — Вы уверены? — спрашивает врач. — Такие динамики производят звук с помощью магнитного поля, — объясняет санитар. — Сигнал от сотового, попадая в это поле, искажает его, и этого хватает, чтобы изменить звук. У меня дома с компьютером так постоянно происходит. Доктор Литтл смотрит на него, потом на меня, затем вытаскивает телефон. Я отшатываюсь. «Майкл, оставайтесь здесь. Картер, идемте со мной». Он кивает в сторону коридора. До него футов двадцать-тридцать. «У вас есть сотовый?» Санитар кивает и достает из кармана аппарат. Доктор Литтл диктует свой номер. «Наберите его. Но вызова пока не делайте». Он направляется к Сестринской. Встаю, чтобы лучше видеть, но держусь подальше от санитара с его телефоном. Подходит Стив и несколько больных Мы никогда не видели доктора литла таким возбужденным. «Ну — но кричит доктор Литтл, остановившись у динамиков. «Давайте — Давайте! Он подносит телефон к динамикам, санитар нажимает кнопку вызова на своем мобильнике. Я на всякий случай делаю шаг назад. Секунду спустя раздается чириканье динамиков, громкий, похожий на автоматную очередь звук. Еще через мгновение звонит телефон доктора. Литтл несколько мгновений смотрит на сотовый, потом нажимает кнопку отмены вызова. Звонок прекращается, а с ним и треск. «Так», — бормочет он, топчется, глядя на динамики. «Так». Из кабинета выходит сестра. Изображение на мониторе тоже искажалось. «Что вы сделали?» Доктор Литтл убирает телефон, делает несколько шагов, останавливается. Он медлит, поворачивается, снова замирает. И все же это могла быть психосоматическая реакция. Я смотрю на него в недоумении. Что? Если вы имели представление о таком эффекте динамиков, пусть и подсознательно, ваш мозг мог ответить на верещание той же реакции, что и на звонок. Это никакая не ментальная реакция, возражаю я. Она вполне реальная, физическая. Сигнал воздействует на что-то в моей голове точно так же, как он воздействует на динамики. Это микрочип или передатчик, или один из этих триклятных инопланетных жучков. Это, безусловно, физическая реакция, — говорит он, направляясь ко мне. Ваш мозг — субстанция физическая. Даже ваши галлюцинации — это физические реакции, вызываемые реальными физическими импульсами и химическими процессами. Нет у вас никакого имплантата, всего лишь обычные уши. Они слышат звук и сообщают об этом мозгу, который корректирует ваши иллюзии и создает психосоматическую болевую реакцию. «Но вы не можете быть в этом уверены!» — кричу я. «Вы сейчас высказываете предположение отметая мою мысль, как отметаете все, что я говорю!» Санитар пытается перехватить меня, едва я делаю шаг к врачу. Литтл неожиданно достает из кармана телефон, и я подаюсь назад, съеживаясь от воспоминания о боли. Он держит мобильник перед собой, словно крест, заставляя отступать дальше. Какое-то время врач смотрит на меня. — В этом ничего нет, — произносит он наконец. — Абсолютно ничего. Я отметаю то, что вы говорите, поскольку подобные мысли заведомо глупы. В вашей голове нет никаких электрических сигналов или инопланетян. Он оглядывает собравшихся пациентов. — Возвращайтесь к себе. Мы закончили. Литтл поворачивается и уходит. Громила санитар, будто телохранитель шествует рядом. Во мне сидит устройство слежения. Другого объяснения нет. Когда меня похитили, в мозг внедрили нечто, реагирующее на электронные поля. Так они следят за мной. Контролируют и делают все остальное. Доктор Литтл не верит в это или намеренно лжет. Вот только кого он обманывает, меня или себя? Либо он игнорирует неприятную ситуацию, либо покрывает преступников. «Эй, Майк!» На пороге стоит Деван. Он ухмыляется. «Тут к тебя пришли!» «Люси!» Вскакиваю и устремляюсь к двери. «Наконец!» «Это твой отец!» Замираю на месте. «Мой отец!» Начинаю считать почти месяц я провел здесь плюс две недели события которых не могу вспомнить не виделись мы долго отец чувствую как вытягивается лицо невольно отступаю чего он хочет увидеть тебя старина говорит дэван он же твой отец конечно он хочет тебя увидеть я не двигаюсь с места и санитар касается моего плеча эй майк ты здесь уже пять недель а к тебе всего третий посетитель — Иди, поздоровайся со стариком. — Давай! Дэвон не оставляет времени на размышления. Хватает и тащит к двери. Я позволяю провести себя в коридор через общую комнату. У стены, с шапкой в руках, замер отец. Каждый раз, выходя на улицу, он надевает шерстяную шапку. Увидев меня, отец распрямляется. На его лице выражение жесткое и непреклонное. Останавливаюсь в нескольких футах от него, демонстрируя полное безразличие. — меня попросил прийти доктор литл без обиняков сообщает он жду что отец скажет еще но он молчит не отрывая взгляда от пола наверно он думает это поможет мне отец кряхтит значит плохо нас знает ты не хочешь сесть я здесь не задержусь киваю все верно я тоже не хочу проводить с немного времени Смотрю на стену, не зная, что сказать. — Как ты доехал? Пробок не было? — Были, как всегда. — Ага. Очередной кивок. Не слишком ли часто я киваю? Может быть, это диски... как она там называется? Дискинетика? Что-то многовато, я волнуюсь в последнее время. Упорно изучаю стену и стараюсь не двигаться. — Доктор спрашивал о матери, — произносит отец, — И в его голосе появляется гневная нотка. Она пока малозаметна, но я хорошо научился распознавать этот сигнал приближающегося бешенства. Про ее болезни и все такое. Хочет узнать, была ли она сумасшедшая, как ты. Что ты рассказывал им про мать? — Ничего, — тут же отвечаю я. — Меня и не спрашивали? Мне не важно, какие они задавали вопросы. Меня интересует, что ты им пона рассказывал Голос его становится громче. Снова чувствую себя ребенком. Как много лет назад, когда я стоял в углу и слушал его ругань. Он бронил меня за то, что я что-то сломал, за то, что играл слишком далеко от дома. Отец всегда злился, если я куда-то уходил. Наверное, боялся, что они снова придут за мной. Покачиваю головой, глядя в пол. Я им ничего не говорил. По крайней мере, про маму. Она к этому не имеет никакого отношения. — Ты чертовски прав, — рычит он. — Мне не нравится, когда ты тут носишься, тупой и психованный. Но еще меньше мне понравится, если ты выставишь тупой и психованный свою мать. Ты слышишь меня, парень? Она этого не заслуживает. — Прошу прощения, сэр, — вмешивается Дэвон, выступая вперед, но мой отец свирепо обрывает его. — А ты не суй свой нос в наши дела, ясно? дэван стоит некоторое время на месте, потом огибает нас и направляется к выходу. Что-то здесь не так. В прошлый раз, несколько лет назад, когда я лежал здесь, у доктора литла имелась полная история моей болезни и история болезни матери. Какой смысл задавать новые вопросы на сей счет? Истории болезни покойников не меняются. — О чем он тебя спрашивал? — Какая разница? — Я отопчусь на месте, пытаюсь набраться смелости взгляд по-прежнему не отрываю от пола. Просто хочу знать, какие вопросы они задают. Спокойно говорю я. Мне нужно понять, что по их... по их мнению со мной не так. Не так с тобой то, что ты слабак. Всегда был слабаком. У меня нет времени таскаться в психушку каждый раз, когда тебе взбредет в голову что-то такое, с чем ты не можешь справиться. Твоя мать заслуживает лучшего моя мать Все всегда сводится к ней. За спиной отца появляется доктор Литтл. В нескольких шагах за ним, с суровым выражением лица, стоит Деван. — Прошу прощения, сэр. Врач кладет руку отцу на плечо. — Если не возражаете, у меня к вам есть еще несколько вопросов. — Конечно, — резко отвечает отец. Он поворачивается и вместе с доктором Литтлом идет к двери, даже не попрощавшись и не взглянув на меня напоследок. С облегчением смотрю, как он удаляется. Мать точно заслуживала кого-нибудь получше.